Эпилог. Я пил пиво на балконе дворца Гнола и наслаждался своим одиночеством, любое звездным небом. С той памятной битвы у Гнола, когда исчез и Ниндра, и погиб Вендер, прошел месяц. Темные гномы — народ работящий, и за это время они уже сумели заново отстроить городские стены, и теперь принялись за сам город. Каждый день в Гноле звучали звуки пил и топоров. В ордене Раала появился новый магистр который поспешил объявить, что орден заканчивает с убийствами. От былой славы зловещего ордена остался лишь пшик. Авторитет его быстро падал. В Кавентоне после гибели короля произошло несколько государственных переворотов, пока власть не оказалась в руках одного человека. все таки произошел удачный государственный переворот. Его имя было труднопроизносимым, и я никак не мог его запомнить. Вдобавок король являлся магом. Это тоже стало событием. Такого в истории еще не было. Может, это новое веяния, не знаю. Сейчас, после всех три я вновь обрел покой. И любовь все вернулось на круги своя, и сейчас у меня много дел. Я постараюсь, чтобы наше с Марикой правление люди вспоминали добрыми словами.